Глава тридцать шестая. Лив слышит, как шум все нарастает. Ей кажется, будто у нее над головой кружится стая птиц. Она видит, как журналисты с авторучками наготове окружают старую женщину в инвалидном кресле, а судья, призывая к тишине, безуспешно стучит своим молотком. Она смотрит на галерею для публики, и до нее внезапно доносится звук аплодисментов и ей непонятно, кому аплодируют все эти люди. То ли старой женщине, то ли торжеству справедливости. Пол с трудом пробивается к Лив. Оказавшись, наконец, рядом, он притягивает ее к себе и с явным облегчением в голосе шепчет ей на ухо. «Лив, она твоя! Она твоя!» «Она выжила!» То ли смеется, то ли плачет Лив. «Они нашли друг друга!» Лиф оглядывается на беснующуюся толпу и понимает, что больше не боится ее. Люди улыбаются так, будто довольны исходом дела и больше не видят в ней врага. Братья Лифевер с похоронным выражением на лицах встают с места, и Лиф счастлива, что Софи не уедет с ними во Францию. Джейн Диккенсен с обиженным видом Медленно собирает вещи. «Как вам это нравится?» Расплывшись от уха до уха, спрашивает Генри. «Как вам это нравится? Никто даже не слушал, как бедняга Бергер выносит вердикт». «Пошли», — говорит Пол, обняв ее за плечи. «Пора выбираться отсюда». Клифф подходит секретарь суда, с трудом протиснувшийся сквозь толпу, Он пытается отдышаться, как после долгой дороги. «Вот, мадам!» — протягивает он Лив картину. «Мне кажется, это ваше!» Лив смыкает пальцы на золоченой раме. Смотрит на Софи. В тусклом свете зала суда волосы девушки на портрете кажутся живыми, а улыбка загадочной. «Думаю, нам стоит вывести вас через заднюю дверь», — добавляет секретарь. И рядом тут же возникает охранник, который, бормоча что-то в переносную рацию, расчищает проход. Пол уже делает шаг вперёд, но Лив останавливает его. «Нет», — говорит она и расправляет плечи, сразу став чуть выше ростом. «Не в этот раз. Мы выйдем через парадную дверь».